У психиатров именно поэтому одним из самых легких и популярных способов контактов с нематериальным миром стал спиритизм. Еще в начале XX века весь мир увлекся общением с невидимыми духами. После Франции и Соединенных Штатов Америки спиритизм овладел и российскими умами. Одним из самых видных апологетов в России стал Быков, издатель целого ряда спиритических журналов, пропагандист нового учения, специалист, практикующий постоянное общение с духом. Воспитанный в православной семье, Быков в юности стал материалистом. Но, считая такой взгляд на мир слишком примитивным, он начал искать истину и обрел ее, как ему казалось, в спиритизме. Быков стал страстным апологетом, отдавая все свое время и силы контактом с иррациональным миром. Этот этап в своей жизни он впоследствии описывал так. Общение с потусторонним миром, постоянные беседы с духами, материализация умерших, непередаваемые чудеса в области физической жизни — Лицезрение отшедшего отца, матери, поднятие столов, перенос предметов за десятки, сотни верст, поразительные откровения в области грядущего, из которых, правда, добрая половина не исполнялась, но это находило всегда оправдание. Эта вера учения казалась быкову вершиной духовного познания мира. Его сторонники учили, что бесов, духов, тьмы нет, и есть лишь души умерших, неочищенные во время жизни спиритическим учением. Ада тоже нет, а человеческая душа проходит через ряд перевоплощений. неся в себе отрицательную корму зла, сотворенного в прошлом воплощении. Отдавая все силы, время, средства спиритизму, Быков искренне считал, что подобные занятия не противоречат христианству. Но на всемирном съезде спиритов в Бельгии ему прямо высказали, В западных кругах Россию считают отсталой и темной в этом отношении страной, потому что русский во Христе признают Бога, тогда как «спиритов он лишь умный, гениальный человек и первоклассный медиум». После этого Быков, будучи человеком добросовестным, посетил Оптину пустынь. чтобы разобраться, из какого источника он получает сообщения и особые мистические переживания. После беседы со старцем Нектарием ему многое стало ясно. Он вспомнил многочисленные случаи психических расстройств и самоубийств среди спиритов, несмотря на то, что все случаи суицида тщательно скрываются от непосвященных. Но Быков как человек, вхожий во все подобные общества, лично зарегистрировал за 3-4 года пять случаев самоубийств. Причем одно из них было совершено председателем петербургского кружка Стано, много лет практиковавшим спиритизм.